Голод. Солнце вырвалось из студенного плена, и на пермскую землю обрушилась весна. Снег чернел и превращался в рыхлые кучи, быстро исчезавшие под яркими лучами светило. Начали свои задорные переклички воробьи, собаки обрывали веревки и цепи, устраивали беспорядочные свадьбы на стыд девкам и потеху парням. «Здравствуй, Аксинья!» — давно ждала она в гости Якова Петухова. Ясным апрельским днем он пожаловал. «Здравствуй, проходи», — склонила голову молодая женщина. «Как живешь, Аксинья?» «Да не жалуюсь». Солнечный свет наполнил душу благостью, прогнал в темные закоулки все заботы. «А я жалуюсь». «На меня?» Когда-то давно Василий Ворон дружил с Яковом. Аксинья помнила их посиделки за рябиновой настойкой. Староста скривил губы. Это движение означало улыбку. Много морщин за зиму появилось на крупном, будто вырубленном из камня лице. Теплая зимняя шапка, толстый тулуп не признал приход весны. Яков закутался в зимние одежды. Теплая зимняя шапка, толстый тулуп не признал. «На тебя, на тебя!» Яков оглядел двор цепким взглядом. «Гляди, крыша у тебя не чищена. В дом вешняя вода польется». «Изба без хозяина, как дитя без матери, голодная да неухоженная». «Твоя правда!» «Сама ты жизнь попортила!» А Ксинья молча кивнула. Не оправдываться, не спорить с Яковом она не собиралась. «Мужик, где твой новоявленный?» «Мужик? А, ты про Матвея. В хлеву он позвать?» «Позови». «Матвей!» Измазанный парнишка в ту же минуту явился на окрик. «Не зря мать прозвала его грязным!» матвейка умудрялся измазаться при всякой возможности после работы в халеву аксинения приходилось следить за отмывкой рук ног и лица тереть ввехоткой чумазую мордочку стирать из возюканную одежку здравствуй матвей мальчик настороженно разглядывал высокого плотного мужчину склонившегося над ним глаза в проталинах морщин крупный нос русая борода лопата и прикрыла грудь здравствуйте «Ты откуда такой взялся?» Аксинья открыла было рот, но Яков махнул рукой. Она осеклась. я с... издалека». «Родители твои кто?» «Матвей да Мария». «В деревне нашей жили?» «Ага». Матвейка зашел в лужу и утаптывал ее края. Ноги заляпались жидкой грязью до колен. Аксинья вздохнула. Опять стирки целый ворох. нет управы на этого мальчишку». «А сейчас где родители?» «Померли». «Оба!» Он кивнул. «Не врешь?» Матвей мотнул головой. «Вранье грех, и Яков смотрит в самую душу. на лучше солгать, чем к отцу, Матвею окаянному вернуться». «Значит, надо тебя приписать к нашей деревне». «Мал еще, но скоро мужиком, значит, податной единицей будешь». Матвейка кивнул и с подлобья зыркнул на старосту. Яков молчал, разглядывая мальчишку. «Тетя, пусти!» — не вытерпел Матвейка. «Тошка зовет на реку, ледостав кликать!» «Рано еще, недели через две, не раньше!» «Отпусти!» «Иди, долго не бегай, ты мне нужен будешь!» Матвейка просиял и, как был голоушей, побежал к Федотовым. «Шапку надень, торопыга!» Аксинья догнала парнишку, нахлобучила на лоб выцветший колпак. Яков не уходил, стоял, осматривался, пощипывая бороду. «Тетка, значит?» «Тетка? А как ему звать меня? Не мамкой же?» «Ну-ну...» — «Ну -ну...» неясно ответил Яков Петух и ушел, кивнув на прощание. Так Матвейка, сын Феди Ворона, стал законным жителем деревеньки Еловая. Аксинья теперь не узнавала племянника. Совсем недавно слыл он угрюмкой, слова лишнего не скажет. Всех сторонился, держался подальше от детей. А сейчас подружился с Тошкой, и всякую свободную минуту они бегали по деревне, дурачились. Георгий брал в лес обоих сорванцов, учил мужицким хитростям. Как петлю на звере насторожить, как лук простенький смастерить. Любовь чудеса творит с детьми. Мальчонка не вспоминал уже про Матвея, причинившего ему столько горестей. Принял, усвоил для себя одну вещь. Федор Воронов и Мария дали жизнь ему и будто вычеркнул из памяти своей черное прошлое. «Я есть хочу!» Матвей дочисто вылезал миску с жидкой похлебкой. «Терпи, голубчик, выпей травяного настоя. Он сил придаст. Он горький, в горле застревает мерзко». «Ишь, какой балованный выскался!» Аксинья боялась этих слов, боялась пустых мисок, боялась голода. На исходе Великого Поста семья доскребала остатки из сусеков. Как жить дальше, молодая хозяйка не ведала. Оставшись без мужских рук, Анна, Аксинья и Софья в прошлом году засеяли. Рожью и ячменем малый участок собрали небольшой урожай, попорченный ливнями и ранними заморозками. На огороде выросла капуста, репа, лук чесноком, горох. В палисаднике за домом уродились черная, красная смородина и рябина. Но этого оказалось недостаточно для того, чтобы прокормить бабу мальчика до да младенца. «Матвейка, ты взрослый и успел немало перенести. Пойми, что скудная еда не моя прихоть, а необходимость, иначе не доживем до лета». Мальчик внимательно посмотрел на аксинию и кивнул кудрявой головой. «Благодарим тебя, Христе Боже наш!» — начала Аксинья. «Ты насытил нас земных твоих благ!» — подхватил мальчик с кислым видом. Аксинья наскоро вымыла миски стряхнула со стола несуществующие крошки, все подобраны племянником, и Сусанна с каждым днем все ненасытнее. Маленький рот жадно впивается в материну грудь, а молоко жидкое, прозрачно-белое от худоеденья. Отец Сергий разрешал кормящим бабам есть скоромную пищу, а толку-то, если солонина и требуха давно съедены. В хлеву недовольно мычала молодая тёлка-веснушка, вздымая худые бока. Старая корова заболела прошлой осенью, её прирезал Гошка-заяц. Молодую тёлку берегли как дитя. Кормили сладким сеном, делились запасами овощей, молили святого Афиногена, покровителя скота, о заступничестве. Веснушка, Веся, как прозвал ее Матвей, косила тоскливые влажные глаза на хозяев и заунывно мычала. «Потерпи, солнышко!» Гладила ее аксинья щеткой, ощущала комья старой рыжей шерсти. «Чуть потеплее станет, травка вырастет и заживем. Веська!» Приговаривал с другой стороны Матвей, оглаживая животину. «Мы дождались весны!» Телка, казалось, понимала, о чем говорят хозяева. Тыкалась в грудь мальчишке умной мордой, вылизывала его грязную рожицу шершавым языком. «Их!» — Аксинья не сразу поняла, что странный звук — это смех Матвея. Накануне Пасхи выпал снег. Невинная завеса скрыла грязную мешанину дорог, лужи, слякоть. Старики дивились возвращению зимы, искали в том предзнаменование. «Недоволен Бог, много грешим, потому саван набросил на землю. Ждите наказания!» Маланья многозначительно вскидывала перст, но кроме малолетнего ее внука Илюхи, никто всерьез ворчунию не принимал. За последний год она, ровесница Анны, резко сдала. Спину сгорбила старческая хвороба, упругая прежде плоть. Провисла горами складок, глаза потеряли свой блеск. Но интереса к жизни еловчан Маланья не утратила. «Аксинья, шалава, грешит много! Отсюда неурожай и болести! Выгнать паскудницу!» С таким воззванием вышла Маланья на улицу. «Матушка, вернись в избу!» Катерина уговаривала старуху, обнимала за плечи. Терпение молодой женщины будто бездонный колодец. Никогда она не повышала голоса, не выказывала раздражения. «И ты, паскудница!» «Зачем меня называть худыми словами? Я верная жена и добрая мать». «Кисельная дура ты! Вот кто!» Маланья никогда не церемонилась с близкими. Аксинья с Матвейкой сражались с дровами и, перемигиваясь, слушали соседский разговор. Спор старухи с невесткой продолжался не первый час. «Мать, сколько раз тебе говорил! Не собирай шелуху всякую, живи ты спокойно!» «И ты за неё Из Маланьи вышел весь пар. Больше голоса ее соседи не слышали. Аксинья не раз благодарила отца за высокий крепкий заплот, которым он обнес свой двор. Он пошел против обычая, объявлявшего добротные заборы проявлением гордыни хозяев. Высокий забор, большие секреты болтали в деревне. «Ты бы поменьше о ней, да и с ней говорил». Тихий голос Кати еле слышен. Аксинья поняла, о ней разговор у соседей идет. Покорная Катерина осмелилась мужу недовольство свое высказать. «А тебе что?» «С матерью моей заодно!» «Нет, люди смеются!» «А у людей одна в жизни радость посудачить!» «Слово, супротив, мне скажете, дождетесь!» семён вколачивал слова, будто сваи в глину. «Родительский выбор — мои слезы!» Голос Катерины окреп. Аксинья затаила дыхание. Чуяла, что жизнь семёна с женой не сложилась. Нет между ними приездни супружеской. Но здесь открытые жалобы. «Будет Семен виниться перед Катериной, утешать жонку «Не люблю я бабские нюни!» «Не разговорено Ответа не последовало. Тихий всхлип, или это ветер прошумел, задержавшись в голых еще ветвях рябин, что обнимали забор с обеих сторон. «Тятя, смастери избушку птичью!» Ильеха вклинился в разговор, отвлек отца. «Доброе дело, скоро скворцы прилетят. Таскай в дровяник!» Кивнула Аксинья Матвею на гору полешек, что возвышались во дворе. Оба освоили обращение с небольшим топориком, но сил хватало лишь на одну чурку. Аксинья ушла в избу, с трудом вытаскивая старые сапоги из того месива, в которое превратился двор. Снег истаял к обеду, умножив лужи и людскую радость». Аксинья услышала больше, чем предназначено для чужих ушей, и не могла оторваться от разговора, не могла не слушать спор. Если нет своей жизни, хочется приникнуть к чужому источнику. Если у Аксиньи нет своей любви, своих семейных радостей и печалей, что щекочут сердце, тянет подслушать, подсмотреть. Поскудное желание. Дочка радостным гуканьем встретила мать у порога. Теплая рубашка с вышивкой по подолу, шапочка с тесемками, чтобы не потерялась. Умильное выражение мордочки. А Ксинья подхватила непоседу на руки. «Зачем по холодному полу лазишь? Играй в своем гнездышке!» «Бу!» — скорчила недовольную мину Сусанна. Без уголька она отказывалась сидеть среди одеял и старых шкур, Выползала на холодный дощатый пол. Кот вспомнил молодость и вторую неделю не показывался в родной избе. «Сейчас мы поедим, кашки наведем, а потом на улицу пойдем, да?» «Га!» — кивала Нюта. Огромные глаза преданно смотрели на мать, лучась доверием. «Невозможно от знающего человека скрыть происхождение девочки!» Проклятые строгановские глаза, наглядное подтверждение отцовства и вечное напоминание Аксиньи о том, кто так легко вторгся в ее жизнь и быстро исчез. Но оставил после себя лучший дар, на который могла рассчитывать Оксинья, дочь. И потому она ему все простила. Вот только прощение ему, ни разу не появившемуся в еловой безнадобности. Сытая, укутанная в одеяло Нюта была водворена на лавку возле крыльца. «Ты за ней, Матвей, присматривай», — попросила Аксинья мальчика. «Я к курам в сарай». Через плечо перекинута корзина, в руках две лохани с водой и варевом. В загоне для птицы, пристроенном к дому, по ноздрям бил ядреный запах. Куры легче, чем веснушка, пережили зиму. Довольствуясь крохами с хозяйского стола и мутным варевом, они берегли силы, Грелись, плотно прижавшись друг к другу на насесте. Самому ослабевшему петушку Аксинья перерезала горло на исходе зимы. С синюшной птицы похлебка удалась на славу. Матвейка ел до да похваливал, норовистая нюта съела две миски. Аксинья насытилась лишь вдыхая аромат варева. Великий пост строг. Кормящие матери от поста освобождены, но грешнице надо отмаливать блуд. Пять курочек и петух грозно-квахча вышагивали покрытому соломой полу. В углу хозяйка нашла два яйца, бережно уложила их в корзину. А под насестом обнаружила окоченевшую тушку курочки. Мясо издохшей скотины по обычаю есть нельзя. Раньше его отдавали собакам или скоту. Но нынче все запреты народ позабыл. Ермолай поел на дворе всю скотину, включая сдохшего от бескормницы теленка, и окалевшего пса. Шептались, что престарелая Фёкла разрешилась мёртвым младенцем которого запекли в печке. Народ крестился, передавая жуткие подробности, но смаковал сплетни бесконечно. Аксинья, когда-то видевшая в Фёкле Фимкиной матери старшую подругу, верить слухам отказывалась. Соликамские кумушки рассказывали о других страстях — братьях, зарубивших сестру при дорожном кабаке, откуда не всякий путник уезжал, при тонах, торговавших людьми, будто мясом. Уже пятый год продолжались бесчинства на земле русской, казалось, уже целую жизнь. «Надо привыкать», — вздохнула Аксинья и подняла окоченевшую тушку. «Скоро Великий пост кончится, и мясо будет кстати для праздничного ужина». Вымоченное в травах, запеченное в печи, оно придется по вкусу голодной семье. «Тетя!» Вопль Матвейки заставила Ксинью бросить корзинку с драгоценными яйцами и курочку. Выбежав из сыроюшки, она, не разбирая дороги, помчалась к избе. Обогнуть хлев, дом со всеми пристройками, подсобные постройки. открывшаяся картина заставила материнское сердце ухнуть вниз и заколотиться со всей силы. На той лавкой, где Аксинья оставила нюту, распростёрлись огромные пестрые крылья. Черные, серобурые, белые перья мелькали в воздухе. Матвей с топором в руках пытался добраться до хищной птицы, что напала на нюту. Размах крыльев не меньше сожжений на полдвора. «Ах ты, гадость!» Аксинья подбежала к голодному хищнику и вцепилась в хвост. Пронзительный клёк отударил в уши. Сильный удар крыла отбросил мать в сторону, и птица взлетела. Мгновение, и она оказалась в небесной вышине, превратившись в тёмную безопасную точку. «Ау!» — зашлась в плаче нюта. «Иди сюда, зайка моя!» Аксинья прижала дочь к сердцу, наверное, лишь сейчас поняв, что могло случиться. «Всё целое, дай посмотрю!» Нютин рев становился все громче, но кроме царапины на щеке Аксинья не нашла никаких следов от когтей. «Я испугался!» «Матвей, ты храбрый!» «Так набросился на птицу, я все видела!» «И его надо утешить, погладить по голове!» «Что у вас?» Взлохмаченная голова семёна показалась над забором. «Я видел беркут, окружившего над деревней!» «Он нюту мою утащить хотел!» бессовы проделки!» «Спасибо тебе, Господи!» Перекрестилась Аксинья. Улетело чудище. Оголодали звери, ровно как и мы. Но зря ты испугалась. И самому крупному беркуту не утащить ребенка, а этот молодой. Ни о чем я, семён не думала. Только о том, что дочь мою может убить птица. Ловко подтянувшись, сосед перепрыгнул через забор. «Ах вы, бедолаги!» Он подошел к сжимавшей дочь Аксиньи и протянул руки. Погладил ее пальцы, она отшатнулась. «Смотри, перо!» Он поднял огромное переливчатое перо, оставленное хищником. Разгневанная мать так вцепилась в хвост его, что выдрала часть роскошного оперения. «На, хлопец!» «Ух ты!» Матвей крутил в руках диковинку, забыв о недавних переживаниях. «Будет, чем хвастаться. Перо доброе, две пяди». «Простая сожень. Русская мера длины, равная 152 сантиметрам. Пять большая, русская мера длины, равнявшаяся 22-23 сантиметрам». Потрепал сосед по плечу мальчишку, а тот вцепился в игрушку, ласково поглаживая пушистое белое основание с черно-коричневым навершием. «Красив хищник, да грозен». «Нам в избу надо отогревать пострадавших и успокаивать защитников. Спасибо, семён, улыбнулась вымучена Аксинья. Ни один Беркут кружил над ее домом, вселяя тревогу, закрывая огромными крыльями свет.